Короткий звон наконечника, врезающегося в дерево. «Не шагу дальше, человек!» — говорили этот свист и этот удар. «Прочь, человек! Немедленно убирайся из брокелона! Ты завоевал весь мир, человек! Тебя везде полным-полно! Ты всюду приносишь с собой то, что именуешь современностью, эрой изменений, что называешь прогрессом! Но нам здесь не нужен ни ты, ни твой прогресс! Нам не нужны перемены, которые ты несешь!»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 «Дьяволщина, надо тебя вытащить! Что вы, черт вас возьми, делаете в Брокелоне?» «Это владение дряд. их святая святых, отсюда никто живым не уходит, ты знал?» «Потом», — застонал Синет и сплюнул кровью, — «потом расскажу». «А, сейчас, вытащи меня!» «Ой, черт, осторожней!» «Ох!» «Не справлюсь, Геральт выпрямился, осмотрелся. Уж очень ты тяжел». «Тогда оставь меня!» — простонал раненый. «Оставь! Что делать? Но спаси ее!» «О, боги! Спаси ее!» «Кого? Княжну! Найди ее, Геральт!» «Лежи спокойно, черт побери! Сейчас что-нибудь соображу и вытащу!» Фрейксинет тяжело закашлялся и снова сплюнул. Густая тягучая нитка крови повисла на бороде. Ведьмак выругался, выбрался из ямы, осмотрелся. Нужны были два молодых деревца. Он быстро пошел к краю поляны, где недавно видел охапку олих. Свист и удар! Геральт застыл на месте. Стрела, вонзившаяся в ствол на уровне его головы, была оперена ястребинами перьями. Он посмотрел в сторону, указанную ясеневым древком, и понял, откуда стреляли. В шагах в пятидесяти была яма от еще одного вывороченного дерева.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 «Тентеэст ин маэт эп айтный лев», — спросила она, подойдя ближе. Голос был очень мелодичный, глаза огромные черные. «Ес гвинблейт?» «Аэ, «Аэсса», — начал он, но слова брокелонского диалекта, певучи звучащие в устах дриады, застревали у него в горле и раздражали губы. «Вы не говорите на всеобщем. Я не очень хорошо знаю». «Анвайл в прервала она. «Я Гвинблейд, белый волк. Госпожа Эйтна меня знает, я к ней с поручением. Я уже бывал в Брокелуне, в Дуэн-Каннель». «Гвинблейд?» Кирпичноволосая кирпично-волосая прищурилась. «Ваддхэрн?» «Да», — подтвердил он, — «Ведьмак». Оливковая гневно фыркнула, но опустила лук. Кирпичная смотрела на него широко раскрытыми глазами а ее размалеванное зелеными полосами лицо было совершенно неподвижно, мертво, как лицо статуи. Эта неподвижность не позволяла назвать ее некрасивой, неуродливой. Вместо этого напрашивалась мысль о безразличии и бездушии, если не жестокости. Геральт мысленно укорил себя за такую оценку, основывающуюся на ложном очеловечивании дряд. Как-никак, а он-то должен знать, что она просто старшая из всех трех. Несмотря на кажущуюся молодость, она была гораздо, гораздо старше них. Они стояли молча. Геральт слышал, как фрексинец тонет, охает и кашляет. Кирпичная тоже не могла не слышать, но лицо ее даже не дрогнуло. Ведьмак подбоченился. — Там, в яме, — спокойно сказал он, — лежит раненый.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 Вопросительно взглянула на кирпичную. Та кивнула, указала на яму. Оливковая подбежала быстро и бесшелестно. — Я хочу увидеться с госпожой Эйтна, — повторил Геральт. — У меня поручение. Она, — кирпичная указала на медовую, — проводит тебя в дуэн канал Иди. — Фрей, а раненый? Дриада взглянула на него, прищурившись и продолжая играть стрелой, лежащей на тетиве.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 «Ну, идем, Гвинблейд!» — кивнула она. Теперь они шли медленнее, но все же достаточно быстро. Брайан, конечно, знал Брокелан. Один Геральт не смог бы удержать ни темпа, ни нужного направления. Брайан проскальзывала сквозь путаницу зарослей по извивающимся замаскированным тропинкам, переходила ярые распадки, ловко, словно по мосткам,